глава вторая. Мои постоянные, что само собой разумеется, и ежедневные многочасовые потуги совместить желание проснувшегося сознания с физическими возможностями тела начали наконец-то приносить хоть какую-то пользу. Проросли заново или научились слушать и слышать отдаваемые им приказы мои нервы, а за ними подключились к работе и ослабшие за месяцы практически неподвижного лежания пластом мышцы. Ежедневные перевертывания дежурной сестричкой моей тушки сбоку бок спасали только от пролежней, да и то не в полной мере. Так что самое первое, чем я занялся после осознания этой самой возможности шевелиться, это попытки придать своему телу хоть какое-то иное положение, отличное от распластанного. А потом и язык начал слушаться. Речь пока была не очень разборчивой. А дикции я уже вообще не говорю, но несомненные успехи были. По крайней мере, если очень постараться и не торопиться, то можно было поведать сестричке о своих нуждах и сокровенных желаниях. Это я о туалете, если кто не понял. А особо разговаривать я не стремился, тем более с докторами. Нет, язык разрабатывал, а вот болтать при посторонних пока опасался. Следовало полностью освоить переданную мне бывшим носителем память научиться всем речевым оборотам этого времени, и лишь после полного усвоения вышеперечисленного можно отбросить в сторону эту свою осторожность. Если нужно будет, само собой разумеется. А пока лучше помычу, да жестами попользуюсь, на пальцах пообщаюсь. Универсальный язык на все времена. Узнал, почему лежу в гордом одиночестве. Госпиталь заполнен на две трети случайными травмированными, наподобие меня любимого, и просто болезными организмами. Про год, в котором я оказался, не спрашивал, память реципиента всем не поведала, а вот день и месяц уточнил на всякий случай, а то самому интересно, сколько я в палате провалялся. Однако война скоро начнется, Первая мировая. Теперь вот лежу, упражняюсь по мере сил, восстанавливаю, так сказать, немного подвявшее за месяцы вынужденного безделия здоровья и обдумываю дальнейшую свою жизнь». Все, конечно, не обдумаешь, но наметить главные вехи того пути, по которому мне следует идти, необходимо. Сразу для себя решил, что лезть в политику не стану, со своими жалкими потугами что-то изменить в будущем истории страны. Вряд ли это получится у простого армейского поручика. Да и не считаю себя вправе что-то рассказывать и указывать предкам. То есть, пардон уже современникам. Мы-то в том времени свою страну, извините за столь мягкое определение, профукали. Так что буду просто жить, помня о будущем и стараясь обеспечить себе эту дальнейшую простую жизнь. Черт! И угораздило же меня в этого поручика вляпаться. Нет, чтобы в какого-нибудь, пусть даже самого простого, рабочего, но в той же Германии или Франции. Или лучше вообще где-то за океаном очнулся. Нет, вот сюда меня нужно было закинуть. В эту несчастную, богом забытую державу, у которой в перспективе такие великие потрясения. «За что людям такие муки предстоят? За какие такие грехи?» Такие вот милые мысли постоянно вертятся-крутятся в моей несчастной голове. И не забывая при этом шевелить конечностями. Не всеми сразу, конечно, а по очереди. Разминаю и тренирую мышцы, восстанавливаю гибкость и подвижность суставов. Доктор не препятствует этим упражнениям, наоборот, приветствует. И поэтому, может быть, пока оставил меня в этой отдельной палате. Сегодня вечером попробую сделать первую попытку встать на ноги. Надеюсь, получится. При очередном визите Викентия Ивановича я поинтересовался, почему никто из сослуживцев товарищей меня не облагодетельствовал своим визитом. Оказывается, посещали, особенно в первое время после моей удачной госпитализации. Да и позже периодически кто-нибудь забегал, интересовался состоянием здоровья. А поскольку я пребывал, так сказать, в бессознательном состоянии, То и толку от таких посещений не было. Ни для меня, ни тем более для персонала. Дальше холла никого и не пропускали. Зато принесли мои личные вещи, летнюю повседневную форму, белье. А поскольку мне все это пока не нужно, так оно и дожидается меня у сестры-хозяйки. Вот пойду окончательно на поправку, буду выписываться. Тогда и получу назад свое имущество. Единственное, что разрешили, так это забрать в палату туалетные принадлежности. И все. Строго тут в госпитале. Порядок. Через недельку поднабрался сил и начал выходить в коридор, прогуливался, держась рядом со стеночкой, чтобы в случае чего была хоть какая-то опора. Потом окреп. Появилась возможность прогуливаться в госпитальном саду. Вот там я и проводил большую часть своего времени. Прятался в густых зарослях сирения от лишних любопытствующих взглядов и на малюсенькой полянке между густыми зелеными кустами иступленно занимался собой стараясь разработать свое тело до приемлемых кондиций. Как? Да ничего особенного. Простые, обычные, распространенные физические упражнения. Ничего заумного вроде китайской гимнастики я никогда не знал, а пользовался старой, наработанной еще в училище, базой, до да детскими занятиями в спортивной секции. Тяжело было. Этот организм, похоже, не утруждал себя особым вниманием к своему физическому развитию и пока выезжал на молодости и неплохих полученных от природы задатках. Вот и сейчас сижу на стареньком казенном, вытертом шерстяном одеяле, ностальгически напоминающем мне мою армейскую бытность и выпрошенным у санитаров, тяну ноги в стороны, преодолевая боль в отказывающих распрямляться коленях, ломаю негнущийся позвоночник наклонами. Пыхчу и потею, но не сдаюсь. Тут илья или оно, тело это неповоротливое и деревянное. И, скорее всего, я. Иначе мне с ним не задружиться, не станет оно полностью моим так и останусь я в нем временным гостем. Надо оно мне? Нет. Поэтому пыхчу, обливаюсь потом, стараюсь достать пальцами рук подальше, до носков стоп, после чего откидываюсь на спину в полном изнеможении, вытираю полотенчиком выступивший на лице и шее обильный пот. Чуть перевожу дыхание. Какие стопы? Тут бы до коленок дотянуться. Ничего, все равно уже пошел какой-то прогресс. Мне в первые разы вообще не наклониться было при выпрямленных ногах. Привстаю и руками помогаю ногам вернуться в нормальное положение, соединяю их вместе. Сами это проделать они уже не в состоянии. Мышцы дрожат от нагрузок, требуют передышки. Снова откидываюсь на одеяло и какое-то время лежу, всматриваясь в такое родное бескрайнее и бездонное голубое небо. Вслушиваюсь в разноголосое пение птиц, и успокаиваю заполошное биение сердца. Ничего, у меня впереди еще отжимания и приседания. И самое мучительное – это упражнения для мышц живота. Слишком они слабые. Или прежний владелец этого тела не уделял им должного внимания, или они от природы отсутствуют. Но это вряд ли. Из памяти прежнего хозяина, а теперь и полноправно моей, видно, что в училище довольно-таки строго относились к физическому воспитанию своих юнкеров. Тогда получается, что из-за вынужденного безделья у меня почти атрофировался пресс? Да, проблема. Нет никакого желания с отвисшим пузом ходить. Так что хватит валяться до птичек слушать. Пора отжиматься. А птицы пусть вместо музыкального сопровождения чирикают. Господа, посмотрите-ка, чем наш дорогой Серж занимается. Веселый голос, наряду с шелестом раздвигаемых веток сирени, Прервал мои упражнения на самом тяжком этапе — на отжимании. Руки предательски дрогнули, и я уткнулся носом в траву. Какая сволочь рассекретила место моего уединения. Наверняка кто-то из прогуливающихся по саду больных. Взмокшее от напряжения лицо сразу закололи мелкие стебельки, откуда-то взявшиеся мураши с садистским удовольствием вцепились в мою бледную после долгого затянувшегося выздоровления шкурку. Сил повернуть голову не было. Так, искоса, одним глазом глянул на возмутителя спокойствия. Друзья, товарищи, пожаловали, всплыло в памяти. Осталось вспомнить, кто именно. Однако, Сергей Владимирович, не жалеете вы себя. Разве можно так издеваться над неокрепшим организмом? И вот этот голос мне знаком. То есть не мне, а прежнему хозяину этого тела. Тьфу ты, черт, пора бы уже перестать дистанцировать свое сознание от физической новой оболочки. От этого все мои проблемы с полноценным овладением этим телом. Только так и нужно. Или вы хотите, чтобы поручик до Рождества в госпитале пролежал? Нет, я вполне вас понимаю, господа. Размеренный распорядок, хорошее и своевременное питание и самое главное, добрые, заботливые и симпатичные сестрички вызывают вашу добрую зависть. Что вы на это скажете, Сергей Викторович? Выразил явную поддержку моим физическим экзорсисам третий знакомый голос. Мне бы силами собраться да от земли оторваться. Вижу настоящего летчика. Не успел раны заживить, а уже от земли собирается отрываться. Одобряем, поручик. Обладатель первого голоса продолжал фонтанировать весельем и задором. В моем сиреневом закутке сразу стало тесно. Зато весело, к моему внутреннему удивлению. Я самым натуральным образом обрадовался этому посещению. Так, тянем время, кряхтим и медленно вздымаем эту неподдающуюся мышцам тяжелую тушку на ноги. При этом судорожно вспоминаем, кто это ко мне в гости пришел. Что сослуживцы, это и так понятно по веселым подначкам и своеобразному отношению, присущему лишь добрым товарищам. Память не подвела и в этот раз, любезно высветила имена и фамилии гостей, а также занимаемые ими должности и чины в роте. Вот этот веселый балагур, Первым, протиснувшийся через густые заросли, мы нынешний сослуживец и давний товарищ, поручик Андрей Вознесенский. С ним мы одно училище заканчивали, Александровское пехотное, московское. Оба мы дворяне, только я сирота, а у него есть в Москве родители и куча других родственников. В училище попали с Вознесенским в одну роту, даже койки стояли рядышком. Так и шли все два года ровно, что в обучении, что по жизни. его увольнение вместе бегали. Даже пришлось невольно перезнакомиться со всей его родней. Впрочем, для меня это было глотком семейного уюта, особых домашних взаимоотношений, по которым я тогда здорово скучал. А потом жизнь ненадолго нас разбросала, меня на запад, а его на юг, чтобы чуть позже снова свести вместе в Гащинской авиашколе. Поручика я получил в положенное время, и тогда же четко понял, что нет у меня никакого желания всю жизнь провести среди солдат и в окопах в мирное время это еще куда ни шло хотя полк наш стоял в такой глухой провинции что не местное общество с его прекрасными барышнями служило для нас отдушиной от службы и развлечениям а мы для него являлись таковым и перспективы далекого служебного будущего рисовались такими же беспросветными потому что не было у меня наверху никакой протекции а звезд с неба я явно не хватал потому и воспользовался первой же возможностью круто изменить свою судьбу когда у нас прошел слух о наборе офицеров в недавно открытую офицерскую воздухоплавательную школу. Отправил рапорт по команде и вскоре получил положительный ответ. Приблизительно так же жизнь сложилась и у моего товарища. Снова мы вместе учились в Гатчине, потом получили назначение в Петербургский авиаотряд, а потом и сюда перебрались, в Псковскую авиароту. Так что кому-кому, а ему можно надо мной весело и беззлобно подшучивать. С ним наш доктор, чуть ниже среднего роста, с крепкой и плотной фигурой, с черными роскошными усами и такой же антрацитовой густой шевелюрой. Правда, слабоват наш врач на глаза, поэтому вынужден постоянно носить очки. С круглыми стеклышками, как у кота Бразилио в фильме сказки про некоего деревянного обалдуя. И третий мне прекрасно знаком, товарищ и сослуживец, летчик нашей роты, прапорщик миневич закончивший ту же Гачинскую авиашколу, и получивший назначение к нам в роту перед самым убытием сюда, в этот город. Как самочувствие, поручик, подхватил меня под руку доктор, помогая принять вертикальное положение. Не переусердствуете в своих занятиях? Ничего, благодарю, уже гораздо лучше. Отдуваясь, вытирал я лицо и шею от обильно выступившего пота подхваченным с земли казенным полотенцем. Устал от ничего не делания, вот решил тело в тонус привести. Доктор с каким-то удивлением глянул, тут же отвел глаза. Что это он? Нет, наверняка я что-то не то ляфнул. Надо мне быстрее в люди выходить, с народом побольше и почаще общаться. Хоть пойму, что за словечки и обороты в этом обществе и времени приняты. А то память новая как-то мне в этом не особо помогает. Наверняка ведь прокололся. Ладно, пусть на больную голову списывают все мои непонятности и несоответствия. Ага, запретят летать. Вот и будет тебе больная голова со всеми вытекающими. Нет, хватит одному в своей палате валяться. Точно пора начинать в люди выходить. Аэроплан твой восстановили, так что можешь выписываться. Андрей поспешил высказать радостную для меня новость. Ну Но куда ему выписываться, поручик? равно еще. Сами посмотрите. Слаб еще ваш товарищ. Так что пусть еще полежит, понаблюдается, собой вот займется. Только осторожно, не перенапрягаясь. А я со своей стороны еще с лечащим врачом переговорю. Давайте мы вас до палаты проводим, Сергей Викторович. Прапорщик, помогите поручику. И, голубчик, куда вы так спешите? Никуда ваш аэроплан не денется. Переговорите, доктор, переговорите. Пусть переведут меня в другую палату, а то одному лежать тяжко и скучно. Не с кем словом перемолвится Подхватил я слова доктора. Не упускать же так вовремя подвернувшуюся возможность найти собеседников и мягко высвободил свой локоть из цепкой хватки миневича Нет, Николай Дмитриевич, благодарю за помощь, но я уж как-нибудь сам дойду. Никуда меня переводить не стали, не положено. Оказывается, лежу я в офицерской палате, не по рангу мне с нижними чинами вместе лежать. А больше в госпитале болящих офицеров нет. Ничего, недолго такое счастье продлится. Скоро Первая мировая начнется, и здесь места свободного не найдешь. Выписали меня через две долгие и нудные недели, когда я уже на стены от безделья. Даже физические нагрузки не спасали. Книг мало. Газеты всякую лабуду пишут. Единственная от них польза, так это смог удостовериться, что вполне могу читать текст со всеми этими ятями и ерами и прочей галиматией. И писать тоже, оказывается, могу. Только для этого приходится сознание притормаживать, отдаваться на волю наработанным этим телом автоматическим движением. Тогда вполне могу писать в духе и соответствии этому времени. А стоит только вдумываться в то, что собираюсь изобразить на листе бумаги, и все, сплошное палево. Никто моих каракулей не разберет. Если просто удивяться, считаем мне сильно повезло. Потом не оправдаешься. Упекут в желтый дом с решетками на окнах и белой одежде на голое тело. Так, что-то я не о том думаю. Так вот, выписали, выдали отглаженный мундир, начищенные до зеркального блеска сапоги, новенькую фуражку с черным околышем. Распрощался с сестричками. Ничего у меня особо такого ни с кем из местного персонала не сложилось. Да и не было пока на то ни особого желания, ни здоровья. Лишь в последнее время появились какие-то наметки, но уже банально не успел. Покинул это благословенное заведение. Ничего, все еще впереди. Наверстаю, было бы желание. Стою, на реку смотрю, любуюсь. И по сторонам не забываю поглядывать. Интересно же. Почти никого нет на улице. Так, в отдалении парочка барышень прогуливается. Но слишком уж в отдалении, не разобрать ничего. Одно понятно, что что-то розовое и пышное. Здание госпиталя за спиной осталось. Зелено все вокруг. Солнце пробиться через сочную, густую липовую листву не может. Лишь светлыми пятнами просвечивает немножко, поэтому на аллее прохладно. Свистнул извозчика. И так у меня лихо получилось, что я даже удивился. В той жизни свистеть не особо выходило. Куда, ваше благородие? С передка наклонился извозчик, лихо осадив лошадку и остановив пролетку прямо напротив меня. Коляска на подрессоренном ходу скрипнула, качнулась, принимаемая исхудавшие за месяцы болезни организм. «Где авиарота располагается, знаешь, вот туда и вези». Хоть и любопытно было бы поглазеть по сторонам, все-таки мой первый выезд в город. Но волнение и разогравшееся воображение не давали этого сделать. Вот сейчас меня и выведут на чистую воду. Ладно, в госпитале прошло без последствий. Там меня никто не знает. А здесь-то в роте. И друзья-товарищи наверняка имеются. Куда же без них молодому офицеру? И просто сослуживцев, с которыми ни один бокал вина выпил, не счесть. Страшновато, честно говоря. Даже не так, не страшно, а как-то... Даже и не знаю, как обозвать это ощущение. Ну, нет у меня никакого желания влипнуть в неприятности просто так, по-глупому, что ли. Эх, если бы не четкое указание явиться сразу же после выписки в роту, я бы, наверное, сейчас поехал на съемную квартиру, посмотрел бы на свои вещи, книги, Сделал бы хоть какие-то предварительные выводы о психотипе бывшего владельца этого тела. Среди горожан походил бы, в конце концов разговоры послушал. А теперь другого выхода нет, если что, придется ссылаться на временную амнезию. Зря, наверное, я в госпитале прикинулся полностью здоровым. Надо было уже там начинать тщательно прорабатывать эту версию. Как не волновался, все равно по дороге не выдержал и отвлекся на красоты города, узнавая его и вспоминая. Неоднократно прежний хозяин тела прогуливался по его улочкам. Сначала с любопытством смотрел на мост через реку, через которую мы проезжали, на величественно плывущей в редких облаках золотой купол собора за белыми стенами крома. А потом и на звонок трамвая среагировал. Впрочем, булыжная мостовая особо не давала задумываться, и подрессоренная коляска почти не спасала от зубовной дрожи. И прохожих не особо получалось рассмотреть. Ничего, еще налюбуюсь местными видами и красотами. Но в следующие разы только пешком. Никаких больше колясок. Кажется, приехали. И моя прежняя новая память мне четко подсказывает, что да, мы на месте. Если бы мне еще заранее подсказывало, что есть и будет, и как мне на все это реагировать. А то запаздывание какое-то происходит. Ну, неужели нельзя было сразу вспомнить, где находится расположение роты? Как туда и на чем можно добраться, что я перед собой увижу на подъезде? И больше того, почему эти воспоминания не прижились полностью? Почему они словно всплывают из глубин памяти, как бы по запросу? Словно я их прочитал когда-то и благополучно подзабыл, а теперь по мере необходимости вспоминаю. Эх, а я-то радовался обретенной памяти бывшего владельца этой тушки. Теперь вот пришло понимание того, что мне следует дальше делать. Первым делом доложиться командиру, потом отметится в канцелярии, у доктора, а дальше видно будет. Дальше, если не возникнет ничего непредвиденного, можно и на съемную квартиру отправиться. Есть у меня такая. Снимаю я ее почти в центре города, в меблированных комнатах. Это я почему-то сразу вспомнил, еще в госпитале. Нет, даже не так, не вспомнил, а просто сразу знал. Если бы все так с остальными воспоминаниями просто было. Ничего, приноровлюсь. Пешком до расположения роты от снимаемой квартиры минут 12-15, в зависимости от скорости передвижения. Удачно я устроился. Впрочем, это квартирмейстер постарался. Весь летный состав в одном месте проживает. Для удобства начальства, видимо. Там же и столуюсь за отдельную плату у хозяев. Расплатился с извозчиком, осмотрелся, якобы поправляя форму. Любопытно же. Того бардака, что был первое время после переезда из столицы, уже нет. Везде чистота, здания складов и мастерских приведены снаружи в порядок, двухэтажная казарма для нижних чинов сияет свежей краской и четкими белыми контурами свежевставленных оконных рам. Справедливости ради стоит отметить, что армейские большие брезентовые палатки пока не убрали. Выходит, недоделан ремонт зданий до конца. Ничего, до зимы нам обещали все закончить. В расположении роты пусто, никого на территории не видно, делом занимается личный состав. Еле слышен приглушенный стук молотков из мастерских, долетает оттуда же пронзительный перевиск пил. Из-за поворота выкатился грузовичок, прокатился мимо, подняв клубы пыли, завернул за здание склада. Фыркнул и заглох мотор. «Ладно, пошел я докладывать командиру о выздоровлении. Хватит тянуть и откладывать сие мероприятия». После докторов пришлось вернуться в штаб, доложить о полученном допуске к полетам. И сразу же отправиться на приемку своего отремонтированного после жесткой посадки аэроплана. Память снова устроила выверт. И на этот раз я отчетливо знал, куда и как мне идти, кого я там должен встретить, с кем буду общаться и разговаривать. Отстыкованные крылья сейчас обклеивали в обтяжечной мастерской, а мой конечный путь лежит в сборочную. Длинное одноэтажное высокое здание мастерских внутри было разделено на большие просторные помещения свежими деревянными перегородками, сейчас остро пахнущими сосновой смолой. Все мастерские сообщались между собой широкими воротами, чтобы было удобно работать и перемещать громоздкие детали конструкций Только кузница находилась в отдельном здании. Открытый огонь все-таки, поэтому и разместили ее чуть в стороне. Иду, глаза разбегаются в разные стороны от обилия новых впечатлений. Как ни крути, чужая память — это одно, а своими глазами все увидеть — это совсем другое. Да и большинство изменений в роте произошло уже после попадания меня в госпиталь. Стой! Даже остановился. Это что? Получается, я только что впервые за все это время окончательно и полностью слился своим сознанием со своим новым телом? Тяжко вздохнул. Вот чего мне, оказывается, не хватало полному слияния. Ладно, осознал и осознал. Можно дальше идти. Нечего на месте стоять, внимание к себе привлекать. А на только что произошедшем подумать нужно. Хотя что тут думать? Вбить себе в конце концов мозг, что я, это не только мое сознание, но и мое, акцентирую, уже мое тело. И нельзя их отделять одно от другого. Неправильно я делал. Даже голова от нахлынувших эмоций слегка закружилась. Вот и перехожу медленно из мастерской в мастерскую, любопытствую, да с людьми здороваюсь. Все заняты своими делами, но поприветствовать почему-то каждый считает своим долгом. Ну и мне по неволе приходится отвечать на каждый такой знак проявления уважения и внимания. Четко знал, что вот это механики и мотористы, а это солдатики, проходящие обучение в роте по определенным специальностям. В механической мастерской перехватили. Похвастались и доложили об уже отремонтированной и установленной на корпус колесной раме. Люди искренне радуются выполненной работе, а мне стыдно. Ведь это по моей вине им работы привалило. То ли еще будет в столярке. Насколько я помню, корпус моего самолетика довольно-таки хлипкая конструкция из деревянного набора и фанеры. Сразу припомнилось, как в полете вибрирует под ногами тонкий полик как отдаётся в позвоночнике зубодробительная вибрация от работающего мотора во спиной. И сиденье не располагает к комфорту. Оно жёсткое, тоже из фанеры, лишь обтянуто кожей. И без привязных ремней. Вот почему я вылетел из своего кресла вперёд головой. Впрочем, соврал. Ремни были. Просто из-за авиационной бравады старался в полёте не пристёгиваться. Не идиот ли? Интересно, мой пробковый шлем после встречи с землёй уцелел? Сборочный цех. Здесь собирают в одно целое из многочисленных деталей наши аэропланы. Вот двое механиков обтягивают только что собранный корпус тканью. наготове с кистями ждут солдатики. В ногах большие жестяные банки с клеем. Ткань будут пропитывать и таким образом приклеивать к деревянной основе. Потом после высыхания она стянется и дополнительно придаст жесткости и прочности корпусу. Точно так же и крылья обтягивают, а потом лаком пропитывают. Можно корпусы покрасить дополнительно, но у нас этого стараются не делать, лишний вес получается. Мой уже готов, стоит носом к воротам, ожидает, когда его выкатят на просторы с тесного и душного помещения. Это он так считает, что тесное. И я с ним согласен. В небе лучше, там просторы свобода. А земля? Земля, она такая жесткая и твердая, зараза. Нечего на землю пенять, коли мастерства не хватает. Не по собраниям ходить надобно, а тренироваться больше. Приходит в голову здравая мысль, выдувая разыгравшиеся воспоминания. И тут же приходит понимание, что это за собрание и где оно находится. Как раз в том самом двухэтажном здании с белыми окнами на втором этаже. И не просто собрание, а офицерское. Погода на улице стоит отличная. Ветра практически нет. Поэтому мой аппарат скоро выкатят на улицу, подцепят грузовику и отгонят в пока пустующий ангар на летном поле. уже там корпусу присоединят крылья, закрепят растяжками и подготовят к облету после ремонта. Сегодня уже не получится с вылетом, а вот завтра стоит попробовать, если будет погода. И хочется, и страшновато. Это мой предшественник на этой хлипкой конструкции тяжелее воздуха, вовсю летал и радовался. А мне она как-то доверие не особо внушает. Впрочем, ничего другого пока нет. Нам обещают прислать новые аэропланы, но обещанного, как говорят, три года ждут. А по слухам, сейчас идет усиленное формирование новых авиарот и авиадивизионов. Так что, скорее всего, все новые аппараты уйдут туда. А нам же придется так и довольствоваться этими. Ничего, запасных корпусов и крыльев на складе много, стеллажи плотно заставлены. Что, поручик, любуетесь своим фарманом? Подошедший со спины командир остановился рядом, потянулся за папиросой, вовремя опомнился. Досадно скривился и продолжил. Предлагаю подышать свежим воздухом. Голова уже болит от этого запаха лака. На улице потянул меня в сторону. Ого, даже курилку успели оборудовать. Под густыми кронами лип и березок вкопали несколько скамеек полукругом. В центре бочка с песком, куда и бросают окурки. И никого, все делом заняты. Летчики, похоже, все у самолетов. Здесь пока никого из них не встретил. Впрочем, нас немного. Кроме меня еще пять человек, четыре офицера и прапорщик миневич Угощайтесь, Сергей Викторович. Командир протянул серебряный массивный портсигар. Я потянулся было за папиросой, но тут же опомнился. Нечего травить свой молодой организм этой заразой. Что, неужели бросили? Штабс-капитан удивился и звонко хлопнул крышкой. Крутанул колесико зажигалки и, прикурив, выпустил струю синего опахучего табачного дыма. Я закашлялся, скривился и отступил в сторону полшага. — ох ты! Прошу прощения, поручик, не сообразил. Но неужели и вправду бросил? Может, и мне своего формана покрепче о землю приложить? Да как-то пропало желание, и не тянет снова начинать. — Одобряю и поддерживаю. А уж как наш доктор будет доволен, вы и не представляете. — Да, Сергей Викторович, не расскажете, что у вас на посадке произошло? — И что сказать? Неужели никто ничего не видел? добыть да того не может. Сколько народу на поле присутствовало. И после падения сразу набежали. Я же помню. Получается, все-то он знает, но по какой-то причине хочет послушать мои выводы. Тогда постараюсь не разочаровать командира. На посадку зашел правильно, начал брать ручку на себя, выровнял аппарат и вот тут ошибся. Надо было его потихоньку отпускать, подводить к земле. А я затянул, потерял скорость. Хотелось помягче приземлиться. Порыв ветра подбросил аэроплан вверх, скорости уже не было, потому и упал. «Ну и какие выводы вы из этого сделали?» — прищурился командир. «Скорость нельзя терять. Аппарат легкий, поэтому обязательно учитывать ветер. Еще можно было прибавить обороты мотору. Впрочем, это вряд ли помогло бы. Мотор слабый, не вытянул бы». «Интересно, сами все обдумали или подсказал кто?» «Сам. Некому было подсказывать». — Удивили. Признаться, не ожидал такого критичного отношения к своим действиям. Всем бы так к себе относиться. А то возомнили себя повелителями неба. А оно шутить не любит. — Хорошо, Сергей Викторович. Надеюсь, выводы вы правильные для себя извлекли. — Летать готовы? — Нет. То, что вас доктор до полетов допустил, я знаю. Другое спрашиваю. Вы к себе прислушайтесь. Готовы в небо подняться? А то, знаете, бывают такие случаи, когда боязнь после такого падения приходит. Если завтра погода будет, готов. Снова удивили. Раньше в вас, извините, гонору больше было. А сейчас разумная предосторожность и рассудительность появилась. Не обессудьте, если что, не так сказал. Но мне надлежит о готовности роты заботиться. Поэтому и обязан я этот разговор вести. Надеюсь, вы меня понимаете, Сергей Викторович. Совершенно с вами согласен, Роман Григорьевич. — Понимаю, полностью понимаю. — Да, изменились вы, поручик, после этой аварии? Повзрослели, что ли? — Что же, вступайте Вы на поле сейчас? — Да. Нужно посмотреть, как аэроплан Кангару доставит, да и потом присмотреть за сборкой. — Да? И штабс-капитан снова как-то удивленно на меня глянул. — Не буду вас больше задерживать. Как освободитесь, зайдите в канцелярию. Возьмете накладные и пойдете на склад. — Получите новую летную форму, взамен испорченной. — Слушаюсь, господин штабс-капитан. — Ступайте, поручик. — И без официоза, пожалуйста. Мы же с вами оба летчики. Я посмотрел след удаляющемуся грузовику с прицепленным к нему аэропланом, весело пылящим и подпрыгивающим на неровностях дороги. Впрочем, дороги как таковой еще не было, так, слегка обозначенное в примятой траве направление. Вздохнул с досадой. Взбил привычным жестом фуражку на затылок, вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб, запрокинул голову к небу. Фуражка каким-то чудом удержалась, не упала. В этом движении был особый авиационный шик — сбить ее на затылок, а потом посмотреть вверх. Так, чтобы головной убор остался на затылке. Вот, мол, я какой лихой авиатор. Еще раз вздохнул, чуть поправил фуражку и потихоньку потопал вслед за удаляющимся грузовиком стараясь держаться прим мяой кольи под непрестанное пение жаворонка в бездонной синевеном головой кожаная подошва сапог проскальзывала на особо густых валиках смятой травы заставляя напрягать ноги Глинища быстро покрылись пыльцой и пылью потеряли зеркальный блеск и приобрели рыжевато серый тусклый цвет сверху прямо в фуражку жарило солнце легкий ветер волнами гнущейся травы превращал поле в море А под ногами, испуганными мальками, туда-сюда шныряли кузнечики. Если бы еще не эти гадские пчелы и надоедающие до раздражения слепни, то была бы вообще красота и райская идиллия. На летном поле я задержался до позднего вечера. Благо, механики накормили. Сначала между собой втихаря погремасничали, что это я возле аэроплана забыл. А потом ничего, привыкли к моему присутствию. Зато я после того, как самолет был полностью собран, сам все лично проверил. И тут же объяснил впавшему в натуральный ступор от такого небывалого поступка техническому составу. Не то, чтобы я никому не доверяю, но если сам все проверю, то завтра мне спокойнее будет. Форму только жалко. От былого великолепия не осталось и следа. Как не берегся, а все равно слегка измазюкался и измялся. Ожидал за спиной понимающих ухмылок что, мол, поручик после падения на воду дуть стал. Забоялся, но ну, ничего такого не было. К моему желанию отнеслись спокойно, с пониманием. Поудивлялись, конечно, немного, но удивление быстро прошло. Даже начали помогать со осмотром и отвечать на интересующие меня вопросы. А как без них, без вопросов? Нет, в школе мы, конечно, конструкцию изучали, как изучали и мелкий ремонт своими силами. Мало ли где сесть придется из-за мелкой неисправности. А так хоть починиться можно будет своими силами и долететь куда нужно. Но сейчас я предпочел узнать по возможности, если не все, то чуть больше положенного по наставлению. Мне на этом аппарате летать. Значит, знать я его должен от резинового дутика на колесах до последней расчалки. Кстати о дутиках. В мастерской я заметил, что многие колеса были спущены, и аэропланы стояли почти на ободах. У меня-то, надеюсь, не так? Подошел, попинал, проверяя накачку шин, чем вызвал веселые усмешки и подначки механиков. Вообще, я заметил, что здесь, на летном поле, царствуют совсем другие отношения среди личного состава. Нет той субординации. Можно позволить себе неформальное общение. Да и вообще удивился довольному блеску и радости в глазах людей от проделанной работы, от причастности к авиации. Похоже, здесь одни фанаты собрались. Или люди, горячо желающие к ним приобщиться. Потому что кроме офицерского инженерного состава в расположении много младшего и рядового. А еще по разговорам скоро кадеты на практику прибудут из городского кадетского корпуса. Ближе к вечеру еще раз запустили мотор, прогнали его на различных оборотах. Мотористы чего-то там послушали с умным видом, покрутили в его внутренностях и довольно доложили инженеру роты, что все в порядке. А потом и я с ним перекинулся парой фраз. А как иначе? «Что, господин поручик, не терпится в небо?» Инженер предпочел придерживаться официальной формы обращения. «Значит, и мне следует поступить так же. Если погода позволит, то с удовольствием завтра проверю аппарат в воздухе». «Да?» Скепсис инженера можно было намазывать ложкой. Надеюсь, не так, как в прошлый раз. Впрочем, желаю вам удачи, Сергей Викторович. и Еще раз скептически оглядел мой измятый, извозюканный повседневный китель. Ничего, сегодня отдам хозяйке, к завтрашнему утру будет словно новенький. Благодарю вас, господин штабс-капитан. Странно, что это с нашим инженером. Неужели из-за поломки аппарата так обиделся? Раньше за ним такого пристрастия к официальности не наблюдалось. Коренной петербуржец с отличием закончил Николаевское училище и по собственному желанию был направлен служить в наш авиадивизион. По слухам, сейчас готовится поступать в инженерную академию. «Ладно, что мне с ним? Детей крестить, что ли?» «Но пока буду четко следовать букве наставлений и устава. Так, на всякий случай». Инженер еще раз искоса на меня глянул и ни с того ни с сего обмолвился. «Не ожидал я от вас такого энтузиазма, Сергей Викторович. Не ожидал». «Да-с». Впрочем, сие стремление к изучению техники похвально. Развернулся и ушел, оставив меня в легком недоумении. Аэроплан руками закатили в ангар. Навесили на ворота самый натуральный амбарный замок, сдали под охрану часовому. Тщательно отмылись, почистились, насколько это возможно. Впрочем, последняя касалась только меня. У остальных-то была сменная рабочая одежда. И своим ходом двинулись в расположение роты. Уходил с сожалением. За день так и не удалось вслазь надышаться запахами смятой травы под ногами, ароматами цветущего поля, смолистого дерева конструкций окончательно досыхающего лака на отремонтированных поверхностях аэроплана, раскаленного мотора и бензина, который тоже пришелся в тему и совершенно не нарушал общей гармонии. А потрескивание остывающего после пробы двигателя – это вообще отдельная симфония. Напоследок оглянулся на встроенный ряд высоких брезентовых ангаров, на малюсенький по сравнению с ними домик метеостанции – На приземистую казарму аэродромного взвода охраны, похожую на переделанный товарный вагон. Все. Теперь попасть на стоянку можно только с письменного разрешения командира. Правда, попробуй это объяснить деревенским коровам, свободно разгуливавшим по летному полю. За ними, конечно, приглядывают пастушатые из местных ребятишек. Но им и самим интересно поглазеть на аэропланы, на технику, покрутиться между ангарами. Поэтому и оказываются страдающие от срепней животины в непосредственной близости к летному полю. И сколько их не гоняют прочь солдаты охраны, толку от этого мало. Лишь бы на взлете и посадке не попались. А ребятня пользуется моментом и смотрит на технику и персонал огромными восторженными глазами. Присмотр за ними нужен. Нет, ничего они не утащат, но потрогать да в руки ухватить какую-нибудь деталь вполне могут, если не уследишь. А потом вдруг окажется, что обратно не туда, куда надо положили. Но это все днем. С наступлением вечера, когда жизнь на летном поле замирает, почему-то и коровы смещаются далеко в сторону, поближе к городской окраине, к своим хлевам. Трава-то везде одинаковая. Значит, дело в самих пацанах. От сегодняшнего присутствия в офицерском собрании еле-еле отговорился. Рано мне еще такие испытания для неокрепшей психики. Одного аэродрома хватило. Набрал сообщения и впечатлений выше крыши. Хоть и старался больше слушать, чем болтать, а все равно приходилось тем или иным образом участвовать в разговоре. Даже несколько раз удачно и в тему рассказал пару анекдотов. Народ сдержанно посмеялся, не зная, как отнестись к такому вольному обращению. Поэтому пришлось сделать правильные выводы и подождать с активным внедрением в местные реалии, чтобы не спалиться. А еще нужно успеть зайти за накладными в канцелярию и попасть на склад. Зато конструкцию своего фармана я теперь знал практически досконально. А что там было знать? Одного взгляда с высоты своего образования, которое никуда не делось, и огромного практического опыта было достаточно. Мотор, правда, пока еще казался темной лошадкой. Но после завтрашнего вылета я обязательно посещу мотористов. Надеюсь, да что там надеюсь, уверен, что ничего сложного не увижу. Разберусь. Для чего мне это нужно? Во-первых, имеющихся воспоминаний явно недостаточно. Похоже, мой прежний реципиент придерживался несколько иной модели поведения и не был столь общителен с техническим составом. Да и, судя по всему, особенно по неприкрытому их удивлению, не горел желанием изучать матчасть своего аппарата. Летает, и ладно, такое было отношение. А меня это не устраивает в корне. Не умею я так к любимому делу относиться. Да и самолет этот лишь на первое время сойдет для меня. Дальше что-нибудь обязательно придумаю. Ведь недаром я через все мастерские прошел, своими глазами на станочный парк посмотрел. Так что обязательно как-нибудь усовершенствую свой аппарат.